Но восторг этот разрешился, если можно так выразиться, простой животной радостью существа, спашившегося от смерти. Он не повлёк за собой ни размышлений об исключительной благости руки, отличившей меня и даровавшей мне спасение, когда все другие погибли, ни вопросов о том, почему провидение было столь милосердно именно ко мне. Радость моя была такой обычной радостью, которую испытывает каждый моряк, выбравшись невредимым на берег после кораблекрушения, и которую он топит в первой же чарке вина, а вслед за тем забывает. И так-то я жил всё время до сих пор. Даже потом, когда подолжным раздумье я осознал своё положение, То, что я выброшен на этот ужасный остров, моё полное одиночество без всякой возможности сообщаться с людьми, без проблеска надежды на избавление, даже и тогда, как только открылась возможность остаться в живых, не умереть с голоду, всё моё горе как рукой сняло. Я успокоился, начал работать для удовлетворения своих насущных потребностей и для сохранения своей жизни. И если сокрушался о своей участи, то менее всего видел в ней небесную кару, карающую десницу Божию. Такие мысли очень редко приходили мне в голову. Прорастание зерна, как уже было отмечено в моём дневнике, оказало было на меня благодетельное влияние, и до тех пор, пока я приписывал его чуду, Серьёзные благоговейные мысли не покидали меня, но как только мысль о чуде отпала, улетучилось, как я уже говорил, и моё благоговейное настроение. Даже землетрясение, хотя в природе нет явления более грозного, более непосредственно указывающее на невидимую высшую силу, ибо только ею одной могут совершаться такие явления.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 Боже, что станет со мной? Из глаз моих полились обильные слёзы, и долго потом я не мог ни вымолвить ни слова.